Глава пятая. Замес в подъезде и встреча с выжившими. Через громкоговоритель я сказал Косте, чтобы включил рацию и настроился на нужный канал. Как только он отозвался, объяснил суть дела и сказал, чтобы они остались в этом районе и ездили по круговому маршруту. Парнишка отлично меня понял и ответил, что они все сделают и не будут лезть на рожон. Похоже, несколько уроков не прошли даром. Отделившись от Нивы, мы выдвинулись к нужному дому, по пути обговорив план действий. Мужики вручили мне АКС-74У и ПМ с полными магазинами патронов и портативную радиостанцию для возможности переговоров. Высадив меня на дороге, Урал продолжил движение. Для отвлечения внимания мужики активировали сирену. Расстояние до подъезда преодолел легким бегом и, открыв дверь, вошел в полутемное помещение. Автомат повесил за спиной, надеясь не прибегать к его услугам. Огрызок калаша оружие давно устаревшее, точность никакая, куча отдачи и очень много шума. Держа Макаров в левой руке, а метательный нож в правой – начал подниматься вверх по лестнице, ступая осторожно и практически бесшумно. Пошарпанные стены подъезда встретили унылостью и чувством безразличной усталости. Похоже, этому дому уже никогда не дождаться капитального ремонта. Скоро и без того осыпающаяся штукатурка начнет отваливаться крупными кусками. Поднявшись на третий этаж, В открытой квартире заметил первого зараженного. Почувствовав живого человека, он начал поворачиваться, но не успел. Метательный нож вошел в висок по самую рукоять. Тварь с грохотом завалилась на бок и продолжила елозить ногами. Услышав движение на четвертом и пятом этаже, я вошел в квартиру и затаился. «Нож придется бросить. Чистить от крови совсем нет времени». Похоже, пришло время пострелять. Сняв Макарова с предохранителя, я вошел в подъезд и встретил несущуюся сверху тварь выстрелом в голову. Прыжок в сторону, и тело по инерции грохнулось на лестничную клетку. Перепрыгнув тело, рванул вверх по лестнице. Между вторым и третьим встретил еще двоих. Стреляя почти в упор, вогнал каждому по пуле в башку. Рывок уже на четвертом Дверь квартиры напротив распахнулась, и на меня ринулась зараженная бабка с хрипом, открыв беззубую челюсть. Машинально встретил ударом ноги в грудь и тут же вогнал девятимиллиметровую пчелу в глаз. Честно сказать, раньше вообще не считал Макаров оружием. Те, кто стрелял с ГЛОКа или Береты, поймут. На крайний случай русский грач. Все лучше Макарова, но выбирать не приходится. Четыре патрона отстрелял, четыре осталось. В два прыжка оказался между четвертым и пятым. Снизу кто-то усердно спешит ко мне. Похоже, повылазили из квартир. Крайняя справа дверь на пятом этаже распахнулась, и на лестницу выскочили два живых трупа. Первого ранил в шею. Отступил на шаг назад, выстрел, попал в глаз. Второй споткнулся и упал. Пуля вошла ровно в макушку. «Вот попробуй тут не сойти с ума». Перегнувшись через лестницу, поймал в прицел тварь, бегущую снизу, и, от чуда попал в глаз. Так, Макар вздулся. Настало время 5.45. Сейчас перепонки очень сильно охренеют. Поставив предохранитель в режим одиночного, встретил самого прыткого, зараженного метким выстрелом. Пуля прошла на вылет, забрызгав китайскую дверь свежими мозгами. Даже открытый рот не помогает. Так можно и глухим остаться. Звон на пару часов точно обеспечен. Перепрыгивая через шевелящиеся трупы, убедился, что в квартире пусто и занял позицию прямо на лестнице. Сейчас бы позвонить в звонок да зайти в гости на чай. Весело, однако. Первая двойка зараженных приняла смерть, не увидев лица убийцы. Стрелять сверху вниз всегда проще. Поймав третьего на макушку, нажал на спуск. Щелчок. «Сука! Патрон перекосило. Перезарядив автомат, снял угол черепа лысому зараженному. Снизу еще бегут. Силуэты мелькают где-то в районе третьего этажа. Можно заняться эвакуацией выживших». Разворачиваясь к двери, которая ведет к нужному балкону, и делаю три выстрела в личинку замка двери китайки. Стреляю под углом, чтобы ненароком не зацепить людей с той стороны, Открываю дверь и вижу молодого парня, не старше двадцати пяти, с ножом в руке. И позади него девку. Идиоты. Дверь не открыли, а на линии огня стоят. Я ведь мог их задеть, если бы не подстраховался. Смотрят на меня, как на снежного человека. Глазища круглые, как у пекинесов, того и гляди, выпадут. «Я глухой, ничего не слышу». «Пришел вас спасти», — слышу собственный голос, словно нахожусь где-то за стеной. «Сейчас идете за мной на полуспущенных. Головами крутим на 360. В случае опасности отступаете наверх. Все поняли?» Усердно кивают. «Они меня слышат, а я себя нет». Периферическим зрением фиксирую движение и отправляю еще одного зараженного на тот свет. «Ага, за ушки схватились». Это вам не за дверью стоять. Скоро почувствуете всю полноту ощущений. Включаю рацию и говорю Василичу, что через две минуты буду внизу. Ответа не слышу. Для надежности повторяю еще раз, не забыв объяснить причину своей глухоты. Махнув рукой новоявленным спутником, начинаю спускаться вниз. Зараженный пруд по одному... С близкого расстояния очень сложно промахнуться. Нужно будет предъявить Васильичу за неточное количество. По пути подобрал пустой Макаров и швырнул его парню. Тот удивленно уставился на ствол. До первого этажа дошли без происшествий. Я старательно разглядывал открытые квартиры и, только убедившись в безопасности спуска, продолжал движение». С каждой убитой тварью мысленно считал оставшиеся патроны. Открыв дверь подъезда, практически в упор щелкнул зараженного в голову. Спасенные явно испугались. Парнишка держит пистолет на вытянутых руках, держит неумело. На улице нас встретили сразу четыре твари. Пришлось работать предельно быстро. Урал подоспел, когда мы преодолели половину пути до дороги. Василич распахнул дверь. И начал усердно махать рукой. 30 секунд, четыре выстрела, и я последним запрыгнул в кабину. Машина тут же продолжила движение. Васильич начал говорить, усердно жестикулируя руками. Я несколько раз сглотнул, пытаясь разгрузить перепонки. Звенит в ушах, словно нахожусь под церковным колоколом. Все-таки нельзя стрелять в подъезде без средств защиты, тем более согрызка калаша. Поставив автомат на предохранитель, я передал его Андрею. «Совсем ничего не слышишь?» — слабо долетел голос Васильевича. «Теперь немного слышу», — ответил я, стараясь контролировать громкость. «Красавчик ты, Игнат! Я знал, что у тебя получится!» — воскликнул он. Спустя несколько минут слух практически полностью вернулся, а вот легкий звон остался. Вечером точно голова заболит. Связавшись с Костей по рации, мы изменили маршрут, и когда Нива пристроилась к Уралу, взяли направление на базу. По словам Андрея, ехать нам не больше 15 минут. Мужики требовали деталей. После того, как узнали, что спасенных зовут Николай и Ольга, они состоят в браке, я начал рассказывать все, что происходило в подъезде. По возможности, кратко, но с описанием вылетающих мозгов, и точным количеством убитых зараженных. Даже водитель несколько раз отвлекался от дороги, уточняя интересующие моменты. Николай и Ольга практически не слушали, пребывая в состоянии полнейшего безразличия. Представляю, какой шок они испытали. Такое не каждый день увидишь. Хорошо, что не стошнило. — Вот прямо реально ни разу не промазал? — восторженно спросил Васильевич когда я закончил рассказывать. Один раз в шею попал. А так почти все в голову засадил. В подъезде опасно промахиваться. Можно от рикошета невзначай смерть принять, объяснил я. Да, вот бы нам такую подготовку, воскликнул Андрюха. И где такому учат, если не секрет, спросил он, рассматривая коллаж со всех сторон. Не секрет. Управление А, ФСБ. В простонародье Альфа, ответил я. Теперь уже можно не держать секретов, хотя подсознание пыталось сопротивляться, настырно требуя не говорить. — Альфу всем известно. Еще с Советского Союза многозначительно протянул Васильич. Не, ну вы видели, как Колян выбежал из подъезда, держа на вытянутых руках разряженный Макаров. Трое пожарных хором засмеялись. Мне не до веселья. Мысли непроизвольно ушли в другое русло». Что же стало с парнями из отряда? Когда началась заварушка, их в любом случае бросили на эвакуацию первых лиц. В мегаполисах творился полнейший ад. Смогли они выжить в нем? Остается ждать, когда придет ответ, и мне откроют доступ. Когда до особняка осталось ехать несколько минут, Андрей связался с другой группой по рации и сказал, чтобы они расчистили въезд во двор, Естественно, предупредив о наличии гостей. В открытые ворота въехали не останавливаясь. Я заметил кучку убитых зараженных, сложенных неподалеку от ворот в аккуратную стопочку. Пару дней и эта стопочка начнет очень сильно вонять. Двое парней в камуфляже и с ружьями в руках дождались, пока Нива въедет во двор, и тут же закрыли ворота. Я вылез из Урала одним из первых и сразу начал оценивать территорию. Трехметровый кирпичный забор, огораживающий площадь примерно в 40 соток. Массивные кованые ворота. Трехэтажный дом, площадью свыше 600 квадратов прямо в центре участка. Гараж, в который легко поместятся 10 легковушек и вторая машина пожарных. Два гостевых домика в дальней части участка и баня между ними с достаточно большим бассейном. сторожка, беседка и несколько хозяйственных построек. это такая маленькая крепость. Пока Василич знакомил новоприбывших из дома, вышел человек и направился в нашу сторону. На возраст лет 35, возможно, немного больше. Крепкого телосложения, одет в форму МЧС. Скорее всего, это и есть тот самый Титов, бывший контрактник и новоиспеченный командир поселения выживших. Остановившись в паре метрах, он заговорил. — Василич, не мне тебя учить. Не держи людей, веди в дом, пусть поедят, отдохнут. И вы вместе с ними. А ты, Андрей, останься, нужно поговорить. — Егор с Гришкой, какого хера вы не на ворота? грозно спросил он. — Точно, Титов, — поставил я окончательный вердикт. Голос неплохо натренирован и держится невозмутимо. Двое охранников, потупив, взгляды засеменили к воротам. Я открыл багажник и попросил Костю взять рюкзак. Мальчишка охотно водрузил ношу на спину и направился к входу, пытаясь догнать сестру. Меня позвал Титов, хотя я намеренно ждал именно этого. «Ты, Игнат, подойди ко мне!» — грубо потребовал он. «А, вот это уже перебор!» «Не люблю я, когда ко мне обращаются в таком тоне. Ох, как не люблю!» Стиснув зубы, я молча направился к ним. Остановился, не доходя полутора метров, при этом подметив, как парни прогибаются перед Титовым. Всего минута, а они уже успели рассказать довольно многое. «Значит, стреляешь без промаха?» «И говоришь, что служил в подразделении «Альфа», — спросил Титов. «Да», — коротко и спокойно ответил я. «Сколько тебе лет? И давно ты в ФСБ не унимался он?» «Тридцать один». На обучении с 17, а с 23 до 29 лет служил в управлении АФСБ. После уволен по статье, еще вопросы, ответил я, чувствуя, что Титов так просто от меня не отстанет. Если мне не изменяет память, то Вальфа и Вымпел берут с 28 лет, поэтому объясни мне, как ты попал туда раньше. А лучше докажи, мне знакомы бойцы такого уровня. Я сам имею черный пояс по карате», — сказал он. «Я в альфа попал по особым рекомендациям. Даже там делают исключения. Если хочешь спарринг, то никаких проблем. Я согласен». Мой ответ прозвучал грубо и четко. Вариантов два. Либо это проверка, либо титов из тех самовлюбленных идиотов, что всем и вся пытаются доказать физическое превосходство и кто здесь главный, при этом имея неплохую подготовку и постоянно используя ее в установлении собственного авторитета. Похоже, сейчас узнаю, каков из вариантов правильный. Когда Титов резко бросился на меня, я был готов отразить атаку. Он попытался ударить ребром ладони в шею. Я легко уклонился от удара и, уходя в бок, взял Титова в захват и проделал бросок через бедро. Шлепнулся он очень плохо, лицом в щебенку. Не давая опомниться, взял правую руку в захват и умело завернул. Стон известил о правильности и эффективности проделанного приема. Парень по имени Андрей не успел ничего понять, но как разъяренный буйвол кинулся выручать командира. Пришлось проделать акробатический трюк и, не выпуская руки из захвата, как следует врезать в солнечное сплетение ногой. Спустя 15 минут мы сидели в беседке с Васильичем и Титовым. Знакомство вышло немного агрессивным, но дальше пошло легко и непринужденно – «Меня просто проверяли. Мы пили свежезаваренный чай, а Титов увлеченно рассказывал Васильичу недавние события, которые тот пропустил. «Не, ну, это надо было видеть. Васильич, представляешь, бью его ребром ладони в шею и в этот момент понимаю, что Игната передо мной уже нет. Чувствую, как ноги отрываются от земли и уже лежу мордой в щепенку. Как он меня скрутил, я понять даже не успел. Но это еще не все!» Андрюха, стоящий рядом, дернулся в нашу сторону и попытался заступиться за командира, лежащего на земле. Так Игнат, не отпуская меня, так дал ему ногой, что тот отлетел на добрых два метра. И это при том неудобном положении, в котором он находился. Я думал, он мне руку оторвет в момент удара, рассказал Титов и, посмотрев на меня, добавил. «Игнат, ты не обижайся, на правах старшего я просто обязан тебя проверить». «Мне доводилось сталкиваться со спецами довольно высокого уровня во время службы в армии, но боец Альфа — это что-то фантастическое». «Никакой фантастики». Десятки лет упорных тренировок, здоровый образ жизни и стремление к победе. «С детства мечтал быть военным», — сказал я, и сделал небольшой глоток чая с лимоном. «Ты молодец, Василий. Благодаря тебе все эти люди, находящиеся здесь, живы». Это самое главное. До десяти вечера мы просидели за разговором, темы были разные, каждый поделился гипотезой по поводу происходящего, обсудили план дальнейших действий и многое другое. Ключевым моментом была предложенная мною система защиты от зараженных. Пожарные одобрительно восприняли идею, и мы собрались воплотить ее в жизнь в течение ближайших дней. Также разработали план вылазки в город для пополнения запасов еды, топлива, снаряжения и медикаментов. В пол одиннадцатого я принял душ, который работает, так как подключен от скважины, пробуренной прямо на участке. Также работает электричество, вырабатываемое генератором, который находится в котельной, чтобы не создавать на улице лишнего шума. После всех процедур я отправился спать». Мне любезно предоставили комнату с двухспальной кроватью на третьем этаже. Раздевшись, лег, расслабился и моментально уснул. Снится сон. Один из тех, что снился раньше, но этот немного другой. Нас семеро, я и шестеро парней из нашего отряда. Командует Алексей Смирнов. Все одеты в военные костюмы «Кобра». И имеют неплохое снаряжение – автомат «Вал», АК-12, винтовки ВСС «Винторез», пистолеты «Грач», «Гюрза», «Стечкин», одно СВД и прочее. Отряд спецов в полной экипировке. Местность показалась знакомой. Где-то в горах Ингушетии мы выполняли подобное задание такой же численностью. Суть заключалась в ликвидации террористического отряда численностью около 50 человек. Во сне все повторяется. Выследить террористов несложно. Находясь далеко в горах, они чувствуют себя в безопасности. И когда наступила темнота, устроились на ночлег на относительно открытой местности, оставив дежурить двухчасовых. Дождавшись, когда все уснут, мы с разных сторон приблизились на минимальное расстояние и атаковали. За две минуты от крупного отряда не осталось и следа. Террористы не смогли оказать сопротивления и были убиты. Все до одного. Спустя какое-то время убитые террористы поднялись на ноги и направились в нашу сторону. Собравшись в единый отряд, мы вновь атаковали. Получая пули в голову, они падали и снова вставали. С каждым убитым их становилось все больше, и Смирнов отдал приказ об отступлении. Несколько часов шли по горам пытаясь уйти от преследовавшей армии мертвых. Но, несмотря на все старания, они постоянно догоняли нас. В конце концов, мы оказались зажаты в ущелье и, заняв выгодные позиции, начали вести бой. За пять минут расстреляли весь боезапас и использовали все гранаты. Обнажив ножи, отряд пошел в ближний бой, С бешеным остервенением я кинулся в атаку и принялся кромсать мертвых направо и налево. Никогда в жизни не испытывал подобной ярости. Нож не оставлял мертвецам шансов. Каждый удар достигал цели, легко погружаясь в тело. Не видя бойцов отряда, я начал прорываться вперед. Меня зажали... Задавили численностью, упав на землю, я все еще орудовал ножом, а от твари отрывали от тела куски плоти. В какой-то момент все закончилось, и они потеряли ко мне интерес. Я встал и осознал, что стал таким же, как они. Испытав дикий ужас, проснулся. Стрихнув остатки сна, я сел на кровать и посмотрел на часы 4:30 утра. На улице почти рассвело. Продолжать спать нет желания. Не создавая лишнего шума, оделся и, спустившись на первый этаж, вышел на улицу. Вдохнув полной грудью утренний воздух, я принялся разминаться, попутно оценивая обстановку. Двое часовых, оставленных Титовым, спят на заранее принесенных пачках минераловатной плиты, прислонившись спинами к забору. Один слегка похрапывает. За ночь температура не опускалась ниже плюс 15 и за сонем было вполне комфортно. На безмятежных лицах читаются легкие улыбки и наслаждение от столь комфортного подхода к работе. Охотничьи ружья стоят рядом. С таким отношением к делу они могут запросто всех угробить. Вернее, не всех, но многих. Нужно научить ребят дисциплине и немного проучить, чтобы избежать подобного отношения к делу в дальнейшем. Снаружи доносится тихое шебуршание и скрежет, подтверждающий наличие зараженных. Прихватив из Нивы арбалет, я бесшумно направился к воротам. Справа и слева от них обитатели дома устроили смотровые площадки из поддонов и пеноблока высотой около двух метров. Импровизированные огневые точки. Высунувшись по пояс, можно, как в тире, расстреливать твари без опасности быть укушенным. Припрятав ружье горе сторожей за поддонами, я взобрался наверх. Около ворот шастают пять зомби. Тщательная оценка местности справа и слева по улице чисто. А редкое расположение коттеджей на местности только на руку. Территория отлично просматривается. Старательно прицеливаясь, я вогнал в голову каждого зараженного по болту. Твари почувствовали меня, а одна даже начала подпрыгивать около забора, показывая нелепые движения и полнейшее отсутствие координации. Прыгать они разучились, что тоже только на руку. Когда все пять тел перестали биться в конвульсиях, я еще раз осмотрел местность на предмет зараженных И, спустившись вниз, открыл ворота и вышел на улицу. Извлечь болты из разбитых черепов оказалось довольно просто. Стараясь не замораться кровью, я аккуратно занес их во двор и положил рядом с воротами. Нужно будет не забыть почистить. Выбрав труп полегче, килограммов под шестьдесят, не больше, я за несколько минут дотащил его до спящих сторожей, предварительно заперев ворота». Самым сложным оказалось усадить зараженного напротив безмятежных сторожей и подпереть его, чтобы придать максимально естественную позу. Было желание отыскать окурок и вставить трупу в рот, но я не стал этого делать. Мое шубрушание так и осталось незамеченным. «Ох и прибавится у парней седых волос, когда проснутся!» Оставив снаряжение и верхнюю одежду в машине, я направился к бассейну и с разбегу вошел головой в воду, не создав брызг. Вода оказалась довольно прохладной, и я плавал около 15 минут, тренируя задержку дыхания. Когда-то во времена обучения нас часами заставляли не вылазить из воды, тренируя на проведение боевых действий под водой. Тот, кто служит в Альфа, должен уметь все. Вдоволь... Насладившись водными процедурами, я выбрался из воды и принялся тренировать растяжку. Если не растягивать мышцы, то со временем тело становится деревянным. Нужно постоянно тренироваться, чтобы быть в отличной физической форме. Окончив, сделал сто отжиманий и, походив на руках, крутанул сальто назад. Конечно, не профессиональный гимнаст, но и не дядя с пивным животиком». После всех процедур направился осматривать гостевые домики. В первом домике не нашлось ничего, что представляет какую-нибудь ценность. Я направился во второй и был приятно удивлен наличием спортивной комнаты, довольно неплохо оснащенной инвентарем. Нужно будет организовать тренировки для желающих позаниматься». Умение хорошо бегать и размахивать ногами не будет лишним для выживших в условиях зомби-апокалипсиса. Тем более среди спасенных есть двое мальчишек Костяного возраста. Решение о том, что Наташа и Костя останутся здесь, я уже принял. Как только свяжусь с конторой, покину убежище. Один, без них. Потанцевав вокруг боксерской груши около 15 минут, а затем, выполнив 40 подтягиваний, и тридцать отжиманий на брусьях, я вышел из домика на улицу. Захотелось снова искупаться в бассейне, чтобы смыть после тренировочный пот. Пройдя несколько метров, услышал истошный крик, а спустя несколько секунд второй, слившийся с первым в унисон. Дом не дал увидеть происходящего, поэтому я бегом направился в сторону шума, по пути думая о том, какой переполох сейчас случится. Картина оказалась веселой. В 15 метрах от ворот, около пожарного Урала, стоят два сторожа с испуганными глазами, а рядом с ними титов, босиком и в одних трусах, с пистолетом в руке. «Вась, мы это», — заикаясь, причитает один из них, — «даже не заметили. Он у, у нас, а оружие сами пропали». Второй не смог вымолвить ни слова, но активно жестикулировал и показывал руками в сторону сидящего трупа. «Глаза у сторожей настолько большие, что говорит о удачности проделанной работы». Я остановил рукой выбежавшего из дома с автоматом наперевес Васильича и сказал «Просто смотри». Титов, не понимая, что происходит, направился в сторону ворот и около минуты стоял и смотрел на зомби, сидящего на поддоннах. Когда он поднял голову, то увидел меня и мою улыбку. В его голове сразу все сошлось. «Ах, вы суки!» — заорал он, замахиваясь. «Спали на посту! Да я вас...» Титов влепил ближайшему сторожу крепкую затрещину, чего тот слетел с ног. Второй, моментально сообразив, что запахло жареным, бросился на утек, но, пробежав около 10 метров, свалился на землю. Титов достал его в прыжке, показав отличную выучку. Каждому сторожу попало по самое не хочу. «Хотел бы я видеть...» — Лица Егора и Гришки, когда они проснулись и увидели зомби, сидящего напротив них, — воскликнул Васильевич, — когда мы сели завтракать. — Нет, ну, надо ж такое придумать. В пол шестого всех на уши поднял. Случившееся утром еще долго не сходило с уст новых постояльцев дома, и когда все закончили завтракать, на часах было восемь. Пол девятого я и Титов собрали всех в Большом зале для проведения совещания. Не было только отличившихся сторожей, они занимались чисткой уралов от остатков зомби. Всеобщим решением 24 человек Василий Титов был назначен старшим, и окончательное решение любого вопроса теперь лежало на его плечах, как и ответственность за всех окружающих его людей». Свою кандидатуру я не рассматривал в принципе. Закончив с распределением обязанностей, таких как приготовление пищи, уборка дома, охрана территории по ночам и прочими полезными занятиями, Титов объявил совещание закрытым. Люди мгновенно разбрелись по делам. Дальнейший план действий касательно безопасности, провизии и всего необходимого обсуждали втроем. Васильич и Титов обрисовали расположение ключевых объектов города, нужных для выполнения предложенного мною плана. В пол 11 утра мы покинули территорию убежища на одном из Уралов. В группу попали пожарные Леха и Андрей, а также недавно спасенный Коля. В районе 11 заехали в город. Леха снова пытался задавить всех зараженных, попадающих на пути, я посоветовал не стараться давить всех, тем самым мотая машину от обочины к обочине. Просьбу он неохотно, но выполнил. Первым делом заехали на стройку в противоположном конце города, на котором, по словам Васильевича, имеется нужный мне трактор. Кучка тварей, шатающихся по стройплощадке, была безжалостно расстреляна из охотничьих ружей. Колю взяли с собой только по одной причине — Он имеет корочки тракториста-экскаваторщика. Парень умело запустил восьмитонный экскаватор JCB и с радостным лицом умчался на поиски новых приключений. Похоже, тварям, попавшим на его пути, не поздоровится. Мультиковш. Штука опасная. Надеюсь, ему хватит топлива, чтобы добраться до базы. Следующей остановкой стала лесопилка, находящаяся на окраине города. Предприятие оказалось пустым. Ни одна тварь не шатается на территории, что немного странно даже для промзоны. Может, убежали вслед за сторожами, которых на объекте тоже не оказалось. Вскрыть склад ГСМ не составило труда. Бочки с горючим перекочевали в бортовой КАМАЗ при помощи крана-манипулятора на базе Урала. Манипулятор мгновенно зарекомендовал себя нужной машиной, которая пригодится в убежище. Пока Андрей грузил на площадку манипулятора доску и брус, я решил обследовать территорию. В бытовке обнаружились две бензопилы, незаменимые вещи в хозяйстве. Закончив с погрузкой необходимого, мы на трех машинах отправились на базу, надеясь по пути нагнать экскаватор. По возвращению работа закипела полным ходом. Коля копал ров отвалом наружу по всему периметру забора, не тронув только лицевую часть. Остаться без заезда не хочется. Судя по объему работ, тракторист должен управиться за пару дней. Пожарные машины были отогнаны за ненадобностью на пустырь рядом с коттеджем. То, что участок не граничит с другими, просто отлично. Из привезенных досок и бруса планировалось построить две вышки, справа и слева от ворот соответственно. такие огневые точки высотой не менее пяти метров для размещения часовых. С вышек будет удобно отстреливать зараженных. Кстати, о зараженных. На поднятый шум они стали сбегаться гораздо активней. Правда, им не повезло. Вместо желаемого свежего мясца они отведали стальную к манипулятора. Андрей превратил гидравлический захват в оружие массового поражения, хватая тварей и раздавливая их клешней. Примерно на двадцатом зараженном он начал показывать более изощренные способы убийств. Зрелище вышло неприятным. Обязанности были распределены и на базе вовсю кипела работа. До вечера мы еще раз съездили в город, побывав на металлобазе и в строительном магазине. Поездку в магазин для пополнения запасов продуктов решили отложить на завтра. День пролетел незаметно, и в 9 часов вечера все собрались за большим столом. Во время ужина люди увлеченно общались, знакомились поближе и просто разговаривали друг с другом, делясь впечатлениями прошедшего дня. На какое-то мгновение... Они показались мне одной большой семьей».